Глава 10. Водитель врубил сирену, и мы погнали. Я обернулся, за нами увязался хвост, правда, всего лишь из одной машины. Водитель тоже увидел комитетскую «Черную Волгу» и еще больше прибавил скорость. Движение в эти времена даже в столице не такое интенсивное, как в 21 веке. Кроме того, на многих участках из-за теракта в метро его ограничили. Так что лавировать между машинами нам не пришлось. Гнали по прямой. Чекисты, понятное дело, не отставали. «Они ведь не будут нас таранить или подрезать?» — спросил я у попутчиков. Что-то меня эта погоня начала нервировать. «Не должны», — ответил Саблин, но я уловил сомнения в его голосе. «Скорее всего, проблемы будут, когда мы приедем. Именно тогда они и попытаются тебя у нас отбить». Это он сказал более уверенно. Попадать в лапы кровавой гобни не хотелось. Память тут же подкинула информацию о подземной тюрьме КГБ. Воображение нарисовало каменный мешок с плесенью на стенах и дырой в полу для отходов жизнедеятельности. Откуда меня будут выводить только на пытки? Меня зазнобило. Кажется, температура поднялась. Ранение, затяжной стресс, не мудрено. А мне еще перед Челоковым или другим высоким милицейским чином речь толкать и объяснять, как я умудрился угодить на теракт. Лишь бы только свои не обвинили в его организации. Но вроде не должны. Им выгоднее слепить из меня героя. Я ведь сотрудник милиции, а значит, все те безумства, что и от которых меня до сих пор передергивает, я делал по приказу министра МВД. Так что главное сейчас к чекистам не угодить. Я в очередной раз оглянулся, посмотрел на ненавистную Волгу и пожалел, что табельного оружия у меня с собой нет. Хотя кто бы мне позволил стрелять в преследователей с погонами? «Саблин меня бы первого вырубил». Вот и оставалось, что гадать, смогу ли я, будучи раненым, прорваться в здание министерства. Прорываться не пришлось. Министра предупредили о ценном свидетеле и потенциальном герое, и тот организовал такому перспективному кадру безопасный коридор. Чекистов на территорию не пустили. Те в ответ зло посигналили, развернулись и свалили, то есть отправились жаловаться папочке. Пока поднимался по лестнице на третий этаж и провожал меня какой-то большой чин из секретариата министра МВД, узнал, что в Москве прогремели еще два взрыва, но уже в самом центре столицы, причем недалеко от ГУМа, где я пару часов назад покупал подарки. Напрашивался вывод, что угодить под бомбу, не под одну, так под другую, у меня были сегодня все шансы. А если еще добавить к этому, что за последние полгода я уже несколько раз мог погибнуть, то пора задаться вопросом. Не новая ли реальность на меня так реагирует, пытаясь вытолкнуть из себя чужеродное тело? В кабинете Щелокова помимо самого министра находились еще четверо. Все они сидели за приставным главному столом. Три генерала и полковник. Позже я узнал, кто это были. По правую руку от министра разместился его заместитель, генерал-майор Попутин Виктор Семенович. Я даже вспомнил, что он, как и его патрон, через несколько лет застрелится. По левую руку сидел генерал-лейтенант Шумилин Борис Тихонович. Как я понял, он был замом по оперативной работе. Третьим был генерал-майор Волков Анатолий Иванович, заместитель начальника управления уголовного розыска, и последний, начальник МУРа, Йоркин Олег Александрович, пока еще полковник. Следователь Чипыра по вашему приказанию прибыл. Я застыл под изучающими взглядами высоких чинов. Вид у меня был, конечно, неуставный. В джинсах и форменной рубашке без погон, которую на меня надели поверх бинтов в приемной. Где уж они ее взяли? Без понятия. «Мне доложили, что ты ранен», — прервал молчание министр. Осколками руку посекло. «Ерунда», — произнес я то, что от меня ожидали услышать. В ответ получил одобрительные кивки от троих генералов и полуулыбку от полковника. «Докладывай», — велел Щелоков, убедившись, что я не собираюсь терять сознание от потери крови. Сам доклад занял минуты две. Сел в метро, заметил, что один из пассажиров, когда выходил, оставил в вагоне сумку, заинтересовался, открыл и увидел внутри нее бомбу. Выкинул сумку с бомбой в окно вагона. Взрывное устройство все же сработало, но уже не в вагоне, а на улице. Благо, мы в тот момент ехали не под землей, но все равно некоторых пассажиров посекло осколками и, возможно, поражающими элементами. Далее подробно описал террориста, сделал упор на его национальность и предположил, что нужно искать злодея на поезде, или в самолете, едущем или улетающем в Армению. «Почему ты так уверен, что преступник армянин?» – удивился Шумилин. Вопрос был сложный, но я его предвидел, и, пока ехали в министерство, подготовил на него ответ. «Если бы я знал хоть одно армянское ругательство, я бы сказал, что услышал его от террориста. А так пришлось вспоминать все, что когда-то читал о различиях во внешности национальностей и рас». У преступника арминоидная внешность, длинный тонкий нос, очень большое расстояние от носа до верхней губы. Если сравнивать с грузинами, то у тех носы крупные и с горбинкой. Уже на слове «арминоидное» генералы забыли моргать, а выражение лица полковника стало задумчивым. Он внимательно ощупывал меня взглядом, словно искал у меня те самые арминоидные черты. Допустим, преступник армянин. Прочистив горло, сказал все тот же Шумилин, заместитель министра по оперативной работе. «Но с чего ты решил, что он живет в Армении, а не в Москве?» «Более вероятный вариант», — сжато ответил я, не желая опускаться в длинные обоснования. «И времени нет, и самочувствие паршивое». «Чтобы не распылять силы, предлагаю сперва проверить покидающий столицу транспорт. Это сейчас важнее. Я бы начал с поезда «Москва-Ереван». Проверить прописанных в Москве армян можно и позже». На самом деле, я был не уверен, что террористы и сейчас выберут поезд, но предполагал, что второй раз, когда в конце этого года они поедут совершать повторные теракты в Москву, они полностью повторят свою первую удачную поездку. А дальше меня посадили писать подробный рапорт, правда, уже не в кабинете министра, а в приемной. К Щелокову уже повалили один за другим сотрудники, перед глазами только и мелькали мундиры. Но написанием рапорта, с которым я из-за ранения мучился довольно долго, ничего для меня не закончилось. Так как я видел террориста, меня отправили вместе с группой на Курский вокзал, откуда вечером должен был отправляться в Ереван поезд. Подобные группы поехали и на другие вокзалы, в том числе автовокзалы, а также в аэропорты. Но раз я настаивал на поезде Москва-Ереван, меня и запихнули на более перспективное направление. Об этом мне рассказал Саблин, который оказался со мной в одной машине. Курский вокзал не отцепили и не заблокировали к нему проезд, так как железнодорожное сообщение не останавливали. Но казалось, что сюда согнали всю московскую милицию. На привокзальной площади и внутри здания вокзала у всех лиц мужского пола, невзирая на национальность, проверяли документы. Поезд Москва-Ереван должен был отправиться через 10 минут, но Саблин заверил, что его задержат по приказу начальника управления уголовного розыска. Генерал-майор Карпец все же не отмахнулся от моих доводов о возможном маршруте террористов. И пока я докладывал Щелокову и писал рапорт, он уже действовал. И вот мы, наконец, начали обходить вагоны. Всего нас было шестеро. Я, Саблин, два опера из Мура, которые присоединились к нам уже на перроне, и сотрудники линейного отдела милиции. Все, кроме меня, вооружены табельным оружием, то есть пистолетами Макарова. Никаких изысков, из-за чего я шел и сокрушался об отсутствии здесь ОМОНа с его снайперскими винтовками, автоматами и пулеметами, а главное, противоударными щитами, за которыми можно укрыться. Мало ли, что придет в голову террористам и какой у них окажется с собой арсенал. Я потрогал лоб. Тот горел. Стало понятно, с чего мне различные варианты моей скорой смерти начали мерещиться. Он сидел на нижней полке плацкартного вагона и делал вид, что рассматривает через окно, происходящее на перроне. Я кивнул парням, подтверждая, что перед нами террорист. «Ваши документы», — потребовал Саблин. Молодой мужчина с бакенбардами повернулся. «А что случилось?» — ненатурально удивился он, а когда разглядел меня, его нервы сдали. Он вскочил с места и, тут же, получив поддых, был упакован в наручники. Вот только эти действия вызвали в вагоне волнение. «Эй, вы чего делаете? За что вы его?» — послышались вопросы от земляков-террориста, которых было здесь большинство. «Товарищи, этот человек подозревается в совершении преступления. Займите свои места!» Взял на себя общение с народом сабли, на то горячие армянские парни уже были на ногах, загородив нам проход с обеих сторон. «Выходим. Это он уже нам». «Надо его вещи взять, уничтожить ведь улики», — встрял я, хотя больше всего сейчас хотелось оказаться снаружи. «Все назад!» Сотрудники советской милиции наконец вспомнили, что у них есть оружие. Его демонстрация и помогла навести порядок в вагоне. «Где его вещи?» — спросил я соседей террориста, пытаясь понять, есть ли среди них его сообщники. Их фотографии и имена я не помнил, только имя организатора терактов — Степана Закитяна. Но если даже я бы его встретил, то вряд ли бы опознал. В памяти сохранились лишь обрывочные воспоминания о первом в московском метро теракте. О том, что взрывов было три, я вспомнил только тогда, когда они уже произошли. Мне кивнули на спортивную сумку. В ней оказалась сменная одежда, мыльно-рыльная и продукты, но никаких подозрительных деталей от взрывных устройств. «Акоп Степанян!» — услышал я голос Саблина. Тот изучал паспорт террориста. «Выводите его!» — приказал он операм из Мура. Сам же с сотрудниками из линейного отдела продолжил проверку документов. «Надеюсь, дальше без меня справитесь?» — отвлек я его. «Меня уже конкретно так знобило». «Остальных террористов я не видел», — напомнил ему шепотом. «Надо бы еще людей позвать». Саблин мазнул по мне взглядом, убедился, что я едва на ногах стою, и отпустил. Шел обратно я словно сомнамбула, еле добрался до машины, вытащил оттуда свой рюкзак, узнал у водителя, что движение на синей ветке восстановлено, и потопал в метро. И только в поезде вспомнил, что меня ищут чекисты. Было уже 9 часов вечера, когда Щелоков подъехал к Сенатскому дворцу. Выбравшись из чайки, он заметил Андропова. Тот, опередив министра МВД, на каких-то пару минут уже поднимался по лестнице. У самых дверей председатель КГБ неожиданно обернулся, обжег щелоково нечитаемым взглядом и, не останавливаясь, скрылся в здании. Министр МВД сильнее сжал в руке папку с рапортом Чапыра, который он намеревался пустить в ход, если дела будут складываться для него уж совсем плохо, и проследовал по тому же маршруту, на третий этаж в кабинет Брежнева. Генсек, чтобы провести совещание, специально вернулся из Завидово, где, как обычно, в выходные охотился. «Это теракт», — дал определение прогремевшим в Москве трем взрывам Леонид Ильич, перебив Андропова, который первым начал докладывать о сегодняшних событиях в Москве и скромно назвал взрывы диверсией. По сути, он был прав. В нынешнем уголовном кодексе террористическим актом признавалось тяжкое телесное повреждение или убийство государственного общественного деятеля, а также представителя власти, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления советской власти. А вот диверсия — это разрушение или повреждение взрывом, поджогом или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо другого государственного или общественного имущества с целью ослабления советского государства. Так что сегодняшние взрывы как раз квалифицировались Уголовным кодексом как диверсия. Четвертый из присутствующих в кабинете министр обороны Устинов от слов Брежнева невольно выпрямил спину и закаменел лицом. А вот Щелокова услышанное скорее приободрило, ведь рапорт его сотрудника, оказавшегося еще и свидетелем одного из взрывов, тоже содержал, как еще недавно казалось министру, не только неуместным, но и опасным, слово «теракт». «Погибших нет. Ранения получили 9 человек. Степень тяжести устанавливается». Сухо продолжил Андропов. Второй взрыв произошел через 32 минуты в 18.05 в продуктовом магазине на улице Дзержинского. Погибших нет, пострадало четверо человек. Степень тяжести устанавливается. Третий взрыв произошел в 18.10 на улице 25 октября. Это в 700 метрах от второго места взрыва. Бомба злоум эм, террористами была оставлена в урне. В этот раз обошлось без пострадавших. «Мы предполагаем, что работали две группы. Первая в метро на Арбатско-Покровской линии, вторая в центре города». «Юрий Владимирович, вы как-то можете это объяснить?» Вновь перебил докладчик Абрежнев. «Кто это сделал? И как это стало возможным, чтобы в столице социалистического государства гремели взрывы? Да у вас прямо под носом теракт устроили возле здания комитета, а если бы они Кремль или Мавзолей Ленина взорвали?» «Мы отрабатываем версии. Работа по розыску преступников уже ведется», совершенно безэмоционально ответил председатель КГБ на скрытое обвинение в некомпетентности. «Сейчас мои люди опрашивают пострадавших и возможных свидетелей. Работы предстоит много». В этом месте Андропов бросил на Щелокова гневный взгляд, что не укрылось от Брежнева. «А милиция? Чем у нас занимается?» Генсек перевел свое внимание на министра МВД. Тот встал с места. Сразу же после получения информации о теракте в места взрывов были направлены наряды милиции, места преступления оцеплены, организована проверка документов и досмотра автотранспорта, усилена охрана метро, вокзалов и аэропортов. Проведены первичные оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших теракты. И что эти ваши мероприятия дали результат? нетерпеливо спросил Брежнев. Мы работаем, Леонид Ильич. Уже в ближайшее время результат будет. Брава рапортовал Щелоков и поймал на себе подозрительный взгляд Андропова, а следом услышал. «Мне докладывали, что свидетелем взрыва в метро был ваш сотрудник и что вы поспешили спрятать его от моих людей». «Что значит спрятать?» — возмутился Щелоков. «Мой сотрудник был ранен, нуждался во врачебной помощи. Он, между прочим, выкинул бомбу из вагона, чем уменьшил последствия от взрыва. Если бы не он, пострадавших было бы намного больше, и, возможно, не обошлось бы без жертв». Свой сегодняшний козырь министр МВД выкладывал, поглядывая на своего извечного оппонента из КГБ свысока. Выкинул бомбу, заинтересовался Брежнев, чем еще больше уверил Щелокова, что тот выбрал верную тактику. Далее, Леонид Ильич, моего сотрудника насторожило поведение одного из пассажиров метро, а когда тот, покидая поезд, оставил в вагоне сумку, он сразу же проверил ее содержимое и обнаружил внутри бомбу. Быстро сориентировался, разбил стекло и выбросил сумку из поезда. Он совершил, не побоюсь этого слова, героический поступок, ведь бомба могла взорваться в его руках. Как у Загорского, задумчиво проговорил Брежнев, начав что-то вспоминать. В 1919 году анархисты бросили бомбу в здание Московского комитета, где шло заседание партии, а Загорский первый ринулся к ней, чтобы выкинуть ее в окно. Но не успел, она сдетонировала у него в руках. Только после пояснений генсека на лицах присутствующих отразилось понимание. А вот Щелоков еще и сложил фамилию революционера с городом Загорском, названным в его честь, в окрестностях которого сегодня утром был задержан серийный убийца. И вывел на этого маньяка их тот же самый следователь Чипыра. «Мистика какая-то», запнувшись пробормотал он. «Мистика?» «Коля, ты о чем?» Щелоков вновь сфокусировал взгляд на Брежневе, не кстати расслышавшем его бормотание. Хотя, может, это и к лучшему. Еще в первой половине дня министр готовил доклад о поимке таганского маньяка, но затем в Москве прогремели взрывы, и пришлось заниматься уже ими. Так что доклад министра решил перенести на более подходящее время, сообщать о крупном успехе милиции в тот момент, когда это не будет в должной мере оценено, так как мысли Генсека заняты исключительно терактами, Было попросту невыгодно. Но именно сейчас интерес Брежнева сместился к личности сотрудника милиции, которого он сравнил с героем революции. Так почему бы не разыграть эту карту до конца, раз представился такой случай? Брежнев ждал ответа, и министр решился. «Леонид Ильич, сегодня утром нами был задержан так называемый «таганский маньяк», убивающий москвичей на протяжении двух лет». «Так», «Та — заинтересованно протянул генсек, сразу же поняв, о чем идет речь ведь дело находится на контроле ЦК. Им оказался житель Загорского района, некто Евсеев, а вышел на убийцу тот самый сотрудник, который выкинул бомбу из поезда в метро. Вот я и удивился такому совпадению. «Действительно, удивительно», — пораженно признал Брежнев. «И кто же этот наш герой? Почему вы сразу не доложили о поимке серийного убийцы?» Встрял Андропов, которому слышать об успехах милиции совершенно не нравилось. «Это наш милицейский следователь, Чапыра Альберт Анатольевич», ответил генсеку Щелоков, проигнорировав претензию председателя КГБ. «Кажется, я уже слышал от тебя эту фамилию», наморщил лоб Брежнев. «О нем я вам в октябре докладывал», с готовностью напомнил Щелоков, «когда поймали серийного убийцу в Ставропольском крае». «Да-да, припоминаю», покивал Брежнев. «Этот Чапыра его и поймал. Какая все же интересная у него фамилия». Отвлекся генсек, но тут же вернулся к теме разговора. А в метро, во время теракта, он как оказался? Возвращался в задержание Евсеева, выделенную ему служебную квартиру в Измайлово. «То есть ты хочешь сказать, случайно?» «Совершенно», — сам в глубине души, удивляясь такому судьбоносному совпадению, подтвердил Щелоков. «Как-то слишком много случайностей», — заметил Андропов и тут же пошел в атаку. «Товарищ Щелоков, я требую, чтобы вы дали нам допросить Чапыру». Фамилию милицейского следователя главный чекист буквально выплюнул. «После вашего допроса в невинномыске он еле выжил», произнес специально для генсека министром МВД. «Не говорите чушь. Никто вашего сотрудника тогда и пальцем не тронул, он сам в окно выпрыгнул». Подавив вспыхнувшие было эмоции, Андропов продолжил уже спокойно. «Диверсия — это подследственность КГБ, а значит, вести расследование по взрывам в Москве будем мы. Милиция же обязана оказывать нам всестороннее содействие, так что я жду вашего сотрудника для дачи показаний. И это не обсуждается». Андропов еще что-то хотел сказать. Наверняка обвинить министра МВД и его лучшего специалиста по серийным убийцам во всех смертных грехах Но в кабинет вошел секретарь Брежнева и доложил, что приехал помощник министра МВД. Генсек нетерпеливо махнул рукой, разрешая тому отлучиться. Вернулся Щелоков уже через пару минут и до да нельзя довольный. Подозреваемые в терактах задержаны, оповестил он генсека, игнорируя тяжелый взгляд Андропова. «Вот как надо работать, Юрий Владимирович», — повеселев, попенял председателю КГБ Брежнев. Завтра с утра обоих жду у себя с докладами.